«Так, теперь рвите их в клочки, рвите, и не охайте, я вам возмещу их полную стоимость, вот так! Какой же вы молодец! Как с вами легко и приятно иметь дело!» Масабинин видел из своего укрытия, как клочки бумаги летят на колени мирскому, как он страдальчески морщится, но все же выполняет подкрепленный дулом пистолета приказ. «Великолепно кинула н а т я Теперь слушайте меня внимательно. Два раза повторять не собираюсь. Мне нужно, чтобы на завтрашний день вы оставили вашего друга Тему в покое. А чтобы завтра вы не напоминали о себе никоим образом. Чтобы завтра вас и близко не было. Вам понятно?» «Да. Вы меня хорошо поняли? Зачем вам это нужно?» «А вот это уже не ваше дело», – отрезала Надя. «Повторяю, с этого вечера и до послезавтрашнего утра извольте забыть, что на свете вообще существует ваш друг Артемий Петрович. Вам совершенно не важно знать, что мною движет. Главное, запомните, если вы все же заявитесь к нему завтра, вас прикончат к чертовой матери. Надеюсь, мы производим впечатление серьезных людей». Куда уж серьезнее. Надя п р и с п о к о й н о вытянула руку, уперев дула Браунинга ему в лоб. Постояла так некоторое время. Отвела оружие, сказала наставительно. «Рада, что вы это поняли. С нами не шутят. Будете вести себя правильно, останетесь живы. Послезавтра делайте что угодно. Хоть с цыганами и медведем к нам в квартиру в а л и в а е т е с ь Вам понятно понятно?» «Но я ведь обещал, что завтра...» «А есть в вашей берлоге перо и чернил?» «Найдутся в гостиной?» «Платон, принеси». «Спасибо. Садитесь вот сюда, к столику, и напишите вашему другу записку. Сейчас мы вместе подумаем над содержанием Агам. Напишите, что вы извиняетесь тысячу раз, что вам чертовски не сладко, но завтра вы с ним уехать в Будапешт не сможете». «И предложите отложить в о я ж на послезавтра. Намекните, что возникли непредвиденные обстоятельства. С очаровательной женщиной познакомились, скажем, и знакомство продолжится до завтрашнего утра. Нет, прямо об этом не пишите. Придумайте какой-нибудь намек». «Вот так пойдет?» «Пожалуй», — сказала Надя, бегло просмотрев написанное им. «У вас есть несомненный литературный слог». Она сложила письмо вчетверо и сунула в сумочку. «А теперь мы, с вашего позволения, откланяемся. И не вздумайте нас обмануть. Душевно вас прошу». Она вышла первой, следом направился Белобрысы. с о б и н и н напрягся, положив руку на браунник, но Платон вовсе не собирался предпринимать ничего жуткого. Он попросту шагнул к Мирскому, спрятав оружие, а г р о м а д н о й ручище взял его за глотку, И протянул с линцой. «Если обманешь сучий прах, Я из тебя самолично потроха вытяну. По вершку, неторопливо, понял, воровская твоя морда, Чтобы до послезавтра о тебе ни слуху, ни духу!» И вышел на свистовое. Прошла добрая минута, Прежде чем Сабинин решился покинуть свое убежище. Завидев его, Мерзкий печально улыбнулся. «Бог ты мой, ну и девица! Как вы только с ней живете!» а «Воспитанные люди на такие вопросы не отвечают», — хмуро сказал Сабинин. «У вас есть водка, Мерзкий? Вообще что-то спиртное?» «Да вон там, в буфете. Что вы намерены делать?» А что тут можно сделать, п о ж а л п л е ч а м и Сабинин? Буду сидеть и ждать, когда меня начнут резать? Вот и в с е г л а в а седьмая. В двух шагах от императора. Ночь выдалась одной из самых беспокойных в его жизни. Он попросту боялся уснуть, опасаясь не без основания, что планы господ эсеров в той части, что именно его касается, будут притворены в жизнь как раз под покровом столь любимого готическими романистами «Ночного мрака».